Ольга Иконникова. Я не ваша мама. Пролог. До финишной ленточки оставалось еще два круга. Но у меня от непрерывного напряжения уже ныло все тело и кружилась голова. На секунду даже появилась мысль бросить все, сдаться, сойти с дистанции. Жили же мы без этого кубка как-то раньше. но я быстро ее прогнала. Дело было вовсе не в кубке, вернее, не только в кубке. Большие анзорские скачки каждый год становились событием, приковывавшим внимание всей Ирландии. Сюда, в Анзор, съезжались аристократы со всей страны. Лучшие конные заводы целых 12 месяцев готовились именно к этой гонке. Победить в присутствии его величества и получить главный приз из рук его брата было особенно почетно. При мысли о герцоге Анзорском у меня предательски ёкнуло сердце. «Ну что за глупости? Я должна выбросить его из головы. Он уже сделал свой выбор и скоро счастливит своим предложением другую, более достойную для этого девушку. Нет, я сражаюсь сейчас не за кубок». а за то, что к нему прилагается. Тридцать тысяч лорелей. Баснословная сумма. И контракт на поставку лошадей для королевских конюшен. За это стоило побороться. Я стиснула зубы и еще ниже пригнулась к шее лошади. «Давай, давай, моя хорошая, не подведи!» Мы шли в основной группе. На этой стадии гонки было глупо вырываться вперед, хотя пара таких смельчаков уже рискнула.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 Мерзкий коротышка в жёлтой одежде попытался повторить свой манёвр. Но я чуть подстегнула свою лошадь, и его шпора на сей раз коснулась совсем другого коня, того, что шёл за нами. Кто-то страшно закричал. Я попыталась обернуться, и почувствовала, как завязка на кепе лопнула, и я осталась с непокрытой головой. Тщательно спрятанные ранее под кепе длинные светлые волосы рассыпались по плечам, взвелись на ветру. По ипподрому пронёсся гул,